Анна Гале. Богиня в кроссовках или пара подвигов Геракла. Глава 1. Квест начало. Мир вокруг раскалывался. Его обломки распадались на мелкие разноцветные частицы, и эти радужные осколки вертелись перед глазами, как будто я попала внутрь гигантского калейдоскопа. Ветер выводил в ушах причудливые мотивы с угрожающими лесандо. В голове вертелась строчка из какого-то стиха. Гарун бежал быстрее Лани, быстрее, чем Заяц от Орла. Хорошо ему, неведомому Гаруну. А мне, возможно, надо сейчас удрать от навехоньких бронированных иномарок. Куда до них каким-то Лани и Орлу? Если догонят, конец сказки под названием «Жизнь Германа Картозаева». Против этих ребят никакие приемы не помогут. Пристрелят, как того Зайца, или взорвут. Клочки полетят по закоулочкам. А начиналось все по привычной, давно отрепетированной схеме. Явиться в кабинет одного из местных денежных мешочков и толкнуть речь, достойную великого Остапа Ибрагимовича Бендер-Бея. Больше часа я в красках расписывал проект, который может принести 320% прибыли. Жонглировал цифрами, то просил в долг, то предлагал стать компаньоном. Дяденька, восседавший напротив в кожаном кресле, все это время сверлил меня инквизиторским взглядом. Однако к концу моего горячего выступления денежный мешочек вызвал секретаршу с длинными ногами и ресницами, тонкой талии, большой грудью и упругой задницей, и потребовал кофе и коньяк. Я ещё подумал в тот момент: какие же они все одинаковые, предсказуемые, и кофе у них как будто из одной банки. И очаровашки-секретарши с томными взглядами, словно клонированные, и говорят денежные мешочки одно и то же с одинаковыми интонациями. Аж скучно становится. Теперь тебе весело, придурок? мысленно спросил я себя, ныряя в какой-то узенький вонючий проулочек. Весело не было. Кинуть родного брата местного вора в законе оказалось совсем не смешно. И ладно бы я тут же свалил из города, так нет. Меня угораздило всю ночь протусить в местном казино в поисках полезных знакомств. Оправданий одно. Я был уверен, что в запасе есть несколько дней, и можно будет быстренько провернуть ещё что-нибудь. Кто же знал, что брат банного дяденьки с инквизиторским взглядом за несколько часов успеет навести обо мне справки. Не помогли ни выдуманное имя, ни поддельные документы. К утру меня уже ждали в гостинице, и не сработая моя реакция, скорее всего, в номере в самом скором времени обнаружили бы труп. А местный следователь быстренько сделал бы вывод – данный труп повесился или перерезал вены, или неудачно обращался с электроприборами. В общем, Германа в землю, дело в архив. Я петлял по переулкам за каулкам, забегал в подъезды. Понятное дело, что теперь мои шансы покинуть город живым еще ничтожнее, чем быть причисленным к лику святых. Наверняка оскорблённый у лучших чувств авторитет приказал перевернуть в поисках меня всю область. К своей машине можно даже не соваться. На стоянке меня точно ждут, как и на вокзалах и в аэропорту. Даже попытку искать опасно. Не сомневайся, что у стражи порядка, стоящих на выездах из города, есть не только мои приметы, но и качественная фотка. Вообще-то удача мне пока не изменила. Я успел сигнуть в окно от двух ребят с рыбьими глазами и каменными лицами. А перед этим они объяснили мне в номере гостиницы, кого именно я кинул. И того я жив и представляю всю глубину задницы, в которую очутился. Это уже немало. Руки сотнело от порезов. Ничего, могло быть хуже. По крайней мере, разбитым оконным стеклом не повредило вены и не задело лицо. К счастью, я влетел со второго этажа в какие-то мягкие кусты. Сломать ногу в моём случае было бы ещё хуже, чем сломать шею. Главное теперь не упустить ни единого шанса на спасение. Затаиваться в городе мне нельзя. Эти люди найдут где угодно и довольно быстро. Значит, надо найти способ выбраться. Из разноцветного мельтешения перед глазами всплыли чёткие красные буквы: "Областная ярмарка". Как провинциально. Я, не задумываясь, ринулся под яркий плакат к торговым палаткам на большой людной площади. Тут-то искать будут в последнюю очередь. Отдышусь, подумаю, пошатаюсь среди покупателей, а дальше, может, и соображу, как отсюда выезжать. Вскоре я с аппетитом жевал пережаренный беляш и разглядывал через щур разнообразные товары. Домашний творог и сметана соседствовали с женскими халатами. Дальше продавались амулеты от злых сил, подержанные учебники, фигурные пряники, дешёвые спортивные костюмы. А вот сменить шмотки мне не помешает. Серый костюм сшит элево руки мастерами и кошмарные кеды. Уже половина маскировки. А стричь бы ещё длиноватые волосы и сбрить бородку. Но парикмахерских услуг на этой ярмарке вроде не предусмотрено. Хотя чего-то только нет. Взгляд упёрся в старый Москвич с надписью Квест тропа приключений. Реалистично, ярко, незабываемо. Рядом с ним лысый дед с хитрой улыбкой и ленинским причёсом задорно выкрикивал: "Тропа приключений! Воспоминания на всю жизнь! Ничего подобного вы не видели и не увидите". Я хмыкнул. Кто клянёт на такую рекламу? Тропа приключений. Лучше бы пиратов каких-нибудь обещал. Рыцари вампиров, зомбиков, ротический тур по временам и странам. А вот москвичонок это хорошо. У меня есть все шансы стать единственным игроком, а там может и уболтаю старикана вывести меня куда-нибудь в безлюдное место за городом. Мне это не интересно, проговорила совсем рядом девушка. Я машинально обернулся. Нет, не девушка. Мы ж бледная, без косметики, в мешковатом сером пиджаке и серых джинсах. Картину дополняла линяла зелёная водолазка под горло и причёска Волосы девицы были стянуты в короткий хвостик дурацкой темной резинкой. Не представляю, какое нижнее белье носят такие мышки. Хотя, наверное, это лучше и не представлять. А рядом с бледной особой важно вышагивал солидный и дорого одетый мужик в возрасте. Видимо, папаша. Вряд ли она могла бы заинтересовать респектабельного мужчину как любовница. Вид у мужика был такой, будто вся эта безумная ярмарка принадлежит ему. «Ольга, мы ведь договорились», – настойчиво загудел он. «Ты хорошо проведешь время, и мы с твоей мамой тоже». Я и так могу прекрасно провести время, сопротивлялась девица. Здесь есть музеи, старинные дома, и на какой фабрике выпускают таких олечек. Впрочем, до серой мыши и поклонника или мужа её матери мне не было никакого дела. А вот до старого москвича было. Я решительно шагнул к деду. Ну что, отец, где там твоя тропа приключений? Далековата, километров 30 от города будет, не слишком приветливо буркнул он. И что там? небрежно поинтересовался я. «Э, нет», – старикан хихикнул, обнажив крепкие желтые зубы. От него пахнуло дешевым куревом. «Заранее о квесте не рассказываю. Так сюрприза не выйдет». «Ну, хоть намекни, что ли», – хмыкнул я. «Вот и мы», – произнес сзади важный бас. Я мысленно чертыхнулся. Теперь точно придется потратить уйму драгоценного времени на дурацкую игру для взрослых. Но откуда взялись еще желающие побродить по тропе приключений? «Да-да, ждал-ждал», – дед расплылся в почти приветливой улыбке. Незабываемый квест, красавица не пожалеет. Вперёд выступила Ольга Серая мышь. Ну, раз такая красавица едет, то я посмотрю тропу приключений, подхватил я без приглашения, распахивая дверцу машины. Девушка только после вас. Случайная попутчица одарила меня презривлым взглядом и с видом королевы уселась на заднее сиденье москвичёнка. Из города выбрались без проблем. Дед всю дорогу нахваливал свою приключенческую тропу, обещая нам непередаваемые ощущения. Ольга угрюмо смотрела на дорогу. Я прикидывал, что теперь делать. Вернее, что делать было как раз понятно. Убираться все дальше и дальше от города. Неясно только, как действовать после незабываемого квеста. Еды нет, воды нет, смены белья и то и нет, не успел купить. Ладно, посмотрим, кто пасется на этой тропе приключений. Возможно, там окажется кто-нибудь из области, и у меня получится набиться ему в попутчике. Деньги-то есть, и это уже немало. Пока что маршрут меня устраивал. Москвичка кала по колдобинным просёлочным дорог, словно старикан выбирал путь подальше от людей. За 10 минут нам не встретились ни одна машины и, разумеется, ни один дорожный патруль. Мы ползли по широкой тропе, не знающие, что такое асфальт. И на глаза попадались лишь одинокие кривоватые деревца и реденькие пучки травы. Приехали, радостно сообщил дед. Ольга Страдальческая поморщилась. Я тихо выругался. Похоже, мы нашли то место, куда макар из пословицы так и не гонял своих телят. Перед нами простиралась глубокая чёрная грязище. Из неё торчали одинокие кривоватые деревца и собравшиеся в маленькой компании травки. На улице я лихорадочно огляделся. Никаких следов того, что здесь вообще когда-нибудь появлялись люди. Пахло сыростью и гнилью. Поблизости что-то хлюпнуло. "Папаша, ты куда нас привёз?" прищурился я, оглядывая мрачный пейзаж. "На тропу приключений", бодро ответил дед. Останетесь довольны. Никто из клиентов не жаловался. Это же болото, подала голос бледная мышь. Это начало квеста, заявил старикан. Сейчас мы подойдём к тому дереву, и будет первый сюрприз. Ольга смотрела на деда как на сумасшедшего. Но «Ну пошли, включился я в идиотскую игру. По крайней мере, здесь меня точно не найдут. Дед, конечно, ведёт себя странновато, но чего его бояться? Физически я всё равно сильнее. Вслед за стариканом мы подошли к единственному среди тоненьких деревцов здоровенному раздвоенному дереву, уходящему обоими стволами далеко в серое небо. Поглядите между стволами, сказал старик таким тоном, будто обещал детсадовцам невиданный фокус, если они хорошо покушают. Он обошёл дерево и оказался напротив нас. В тот же миг вокруг сгустился туман, поглощая и ненормального старикана, и дерево, и Ольгу, стоявшую рядом со мной. Я услышала её испуганный возглас. Что это? Что-то чувакнуло, неприятно хлюпнуло, и туман растаял, как будто его и не было. Мы всё так же стояли у громадного дерева, в его расщелину виднелось болото, однако старик исчез. Утонул, испуганно выдохнула ещё более побледневшая мышь. Ага, с машиной вместе, буркнул я. Сбежал дед с нашими денежками. И как он только эту штуку с туманом провернул. А вам не кажется, что здесь что-то изменилось? Ольга настороженно огляделась. Я пожал плечами. болото всё то же, чахлые деревца, растущие пучками трава, ручей, продолжала мышь. Его не было, точно не было. На том месте, где оставил машину старый проходимец, действительно журчал теперь широкий ручей с чистой прозрачной водой. А вдалеке над ним склонилась мощная увида фигура в какой-то хломиде. Кажется, человек пил воду прямо из ручья. Самоубийца, пробормотал я. Ещё из лужицы попей, и добавил. Не трусь. Сейчас узнаем, как отсюда выбраться. "Эй, брат!" крикнул я. Фигура подняла голову, гривастую, как у льва. Человек вскочил, халамида распахнулась, под ней сверкнул металл. "Кольчуга? Орлевики тут собираются, что ли? Тем лучше, они должны неплохо знать окрестности и смогут точно подсказать, куда двигаться, чтобы оказаться подальше от города. Мы тут заблудились!" крикнул я. "Помощь нужна!" Гривастый нервно дёрнулся и ринулся бежать, словно увидел смерть с косой. Кажется, старик не шутил насчёт незабываемого квеста. пробормотала Ольга, провожая взглядом странного ролевика.